Конечно, проговорила Эйлин, конечно, ты мне сочувствуешь. Только знаешь что? Ты уже оставь свое сочувствие при себе. К черту, к черту, к черту! Глаза ее сверкали. Каупервуд уже кончил одеваться, и стоял сейчас перед Эйлин, оживленный, смелый и красивый, ее прежний Фрэнк. Она снова горько пожалела о своей ненужной измене.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 свое уязвленное тщеславие, пусть врачуют ими свое наболевшее сердце, а ему этот дом в Нью-Йорке позволит быть ближе к Беренис Флеминг. Можно сколько угодно осуждать подобное криводушие, но нельзя отрицать, что оно составляет характерную черту многих людей, и Каупервуд в данном случае не был исключением. Он все видел